ЭПИЛОГ Чародейск Йольд остановился, задумчиво погладил бритый череп с вытатуированными драконами, двумя синими и одним красным. Перед ним, переливаясь гирляндами разноцветных искр, обернутые лентами золотого сияния, точно праздничное дерево в ярмарочный день, лежал мир Араллор. Вокруг расстилалась безбрежная хмарь межреальности, сквозь которую тускло просвечивали пятна других миров. От них к Караллору тоже тянулись мерцающие тающие следы, темные искристые ленты, почти уже растворившиеся в перламутровом мареве. Не так много, всего десяток, однако Скьольд только головой качал, разглядывая их. Заказчики, конечно, будут недовольны. Столько труда, столько времени, и все зря. Хотя чего же зря? У них все получилось. Сложнейший механизм, задуманный для отдельного домена уважаемых заказчиков, сработал. Заклятия действовали именно так, как ожидалось. Не зря братец Кор и сестрица Соллей В последний момент пересчитали их после гигантского выброса силы. Угораздило же влезть в мир, в котором магия зависит от светил небесных. И заклятия самого Скьольда не подвели. Проникли внутрь мира к безбрежным запасам его силы. Запустили очистку. Конечно, не так эффективно, как хотелось, но в этом мы еще разберемся. Скьёльт даже гордился идеей самопроизвольного разгона силы. Он сам это придумал. Сам сотворил требуемый магический конструкт, весьма непростой. И сам же провел операцию по доставке оного конструкта в нужное место. Однако не его и не брата с сестрой вина, что желающих поживиться на дормовщинку, оказалось больше, чем надо. Больно уж соблазнительная она сила этого мира. Потому-то все получилось, да не полностью. Домен вышел не вполне отдельный, даже совсем пока не отдельный. Но если учесть ошибки, то в следующий раз все получится как надо. Конечно, работы впереди много, но основную они сделали и сделали успешно. Заказчикам, конечно, придется еще немного подождать. Нужно разобраться, кто и зачем потащил из окрестных миров тамошних обитателей, отчего магический конструкт Скьольда сработал не полностью. Что делать с выплеснувшейся силой, заполнившей уготованные ей барьеры в небесной сфере лишь наполовину? Эх, жаль с таким трудом добытую субстанцию хаоса. Но хаос велик, он еще поделится со скромными смертными чародеями. Заказчики, конечно, захотят снизить плату. Что ж, пусть их. Можно даже поторговаться, чтобы не шибко заносились. Но все же согласиться, потому что полученные выгоды и опыт уже многократно превысили затраты. В конце концов. Великая цель требует такой же великой платы. А как иначе? Ночь опустилась на истерзанную каменистую равнину. Снег исчез, должно быть, сметенный прокатившимся по земле катаклизмом. Остались только груды каменных обломков, накренившиеся черные скалы, недлинные осыпи. Звездное небо, вращалась над этим безжизненным пейзажем. Но между восходящих лун этой ночью пролегли золотящиеся небесные дороги, широкие ленты силы, опоясавшие небесную сферу. В их свете вздыбившаяся, растрескавшаяся земля казалась даже красивой. Публика Эссениус Маррон давно уже очнулся но сил сдвинуться с места так и не нашел. Он сидел на гребне какого-то увала, скрывшись от ветра за невысокой скальной стенкой, словно изрезанный поверху гигантским ножом. Холод и голод, боль и жажда притупились, остались где-то на краю сознания. Наверное, признавался себе маг, так и умирают, постепенно теряя чувствительность, впадая сонное равнодушие. Слишком многое случилось за последние сутки, слишком много потребовалось от него. Поход его завершен. Волна силы, выплеснувшаяся на поверхность, выкинула мага где-то вдали от руин Элмириуса, и он провалялся без сознания не весь сколько времени. Какие сейчас сутки? Какая ночь? Та же в которую они шар сошли под землю или следующее, где он сам зарево огней на горизонте метущиеся разноцветная, явно магической природы говорило о том, что там скорее всего северная твердыня источник всех бедствий зарево костров в противоположной стороне у подножия увала напоминало лагерь какого-то войска Вот только кто бы стал воевать северную ведьму? Нужно было встать и идти, но он не мог. Он давно бы лег и смежил веки, отдавшись последнему сну, но Шаарта не давала ему покоя. Ее прощальный взгляд, ее спокойствие перед лицом смерти. «Ведь она там еще жива, наверное». — думал маг, — и ему почему-то стыдно было умирать раньше. Не то чтобы он не допускал мысли о ее гибели. Наоборот, Шарта, как телохранительница обязана была ценой своей жизни защищать хозяина. И не то чтобы он противоестественно привязался к ней. Нет, Публий по-прежнему признавал в своей постели только человеческих женщин. Но все, что приключилось с Соркой — ее рабство, проклятые клинки, сражение в Элмириусе, ее превращение в монстра — все это казалось какой-то ужасающей несправедливостью, и некому было ее защитить. Шорох за спиной слегка вывел его из апатии. Потом что-то острое и холодное уперлось ему в шею. «Ты кто?» — спросил молодой голос с довольно чистым имперским выговором. «Публика сенюс, Моррон! Орден Ворона Первая Ступень!» — машинально ответил маг. Он даже не сделал попытки повернуться. «Во как!» — выдохнул незнакомец, и острие отодвинулось. Тут же из-за груды валунов выскочил лохматый черный пес. А рядом возник знакомый темноволосый юноша, чем-то неуловимо похожий на него. «Рад видеть живым и здоровым Рико!» Выж в Элмериус ушли!» — Рико присел рядом, утер пот. «Уф, ну я и уморился, покуда по этим камням карабкался! Так как ты здесь-то очутился, уважаемый?» Ублий Маррон только плечами пожал. У него совсем не осталось сил говорить. «На самой дороге сидишь», — посетовал Рика. «Я б тебя и не заметил. Да не обойти никак. Там скала, а там трещина». «Эй, да ты замерз совсем! На вот!» Паренек сунул ему в руки куртку. «Бери, бери, запасная у меня. Выпить хочешь?» «Так как тебя сюда занесло-то?» «Послушай, Рика. После глотка какого-то травяного настоя в голове прояснилось, правда, одновременно тело сотряс озноб. «Как занесло, неважно. Но я должен вернуться. Далеко ли отсюда до Элмириуса?» «Далеко ли?» — Паренек взъерошил волосы на затылке. «Да не так уж. Ладно, вот что я думаю. Мне тут помощь и в чем нужна. Ты поможешь мне?» а я помогу тебе. Дорогой обо всем поговорим. У меня и припасы есть, и плащ запасной. Только там, в телеге, — он кивнул куда-то вниз. — Одна только и уцелела. Вот мне повезло. шарта там еще жива. Сколько продержится в этом-то новом теле. Оно должно быть выносливо. Поймет ли, что я за ней вернусь? — Что ж, пойдет такой уговор. — Публий заставил себя подняться. «Только одно условие. Дело твое, надеюсь, недолгое, потому что ждать я не могу». Баронасса Ита Ормдаль, которой на вид сейчас было лет восемь, скорчилась под драным тюфяком. Каморка под лестницей, детское ее обиталище, все еще сохранилось, но светлая щель за портьерой исчезла. Ита больше не видела, что происходит вокруг. Теперь коморка открывалась в темный, захламленный коридор, по которому бродили незримые чудовища. Вынюхивали, выслеживали, рычали во тьме. Ита едва не попалась, всего лишь выглянув в щелочку. Невидимка потом долго бродил вокруг, шумно принюхиваясь и порыкивая. Темный знал, что она жива. И искал ее, как мог. Он разрушил ее жизнь, ее цель, ее достояние, Разрушил все, что ей удалось создать неимоверным трудом. Убил преданных ей людей, Загнал и ее почти что в смертную тьму. Откуда-то из далекой дали, доит да и порой доносились голоса и эхо какой-то волжбы. Но кто это был? какую магию творил, что там происходило, она не понимала. Для нее все закончилось тогда, когда в заклинательном покое дракон очнулся и вырвался на свободу, а она едва успела спрятаться. Но, — рассудила она, — коль монстры ищут ее, а голоса не стихли, значит, тело ее живо, значит, у нее оставалась надежда. Кроме того, были еще Витар, Рико и та светловолосая чародейка, Сальвия, которые знали, что с ней случилось. Однако Ита не очень-то надеялась на их помощь. Нет, ей придется рассчитывать только исключительно на себя. И она не сдастся. Никогда. Ни за что. Она лежала часами, скорчившись и сжав кулаки, Ждала подходящего момента, не представляя, чего именно ждет. Ждала и строила планы. Ждала и думала. Ждала и пыталась найти выход. А потом ждать надоело. Она протянула тонкую руку, изо всех сил напрягая воображение. «Здесь я хозяйка, и как я захочу, так и будет». Поначалу пальцы шарили в пустоте, но Итани на миг не позволила себе усомниться. И тогда, когда они нащупали у изголовья тонкое древко, тогда она поняла, что победит. Потому что минуту назад никакого древка тут не было. В узком и тусклом луче, падающем из коридора сквозь щель, блеснуло хищное лезвие. Боевая коса! Излюбленное оружие баронских поселян. Страшное оружие, если умеешь с ним обращаться. Что ж, Ита села, нащупала стоявшие возле лавки деревянные башмаки. Пока потренируемся на монстрах, а там, глядишь, и до драконов дойдем. «Трижды величайший Август Доминус!» Цезарь поморщился прежде глотавший любую лесть с непроницаемым лицом, теперь он сделался к ней нетерпим. Военный совет, собравшийся в походном шатре у императора, притих. Повелитель гневался, и гневался не напрасно. Приведя легионы на север, владыка Корвуса застал неукрепленную твердыню, не запустелые руины, не вражескую армию. Словом, то, что можно было бы предположить, оформленное светопрставление. Теперь никто не знал, что предпринять. Итак, чародей Кордвин, что ты можешь добавить к тому, что уже выяснили разведчики? Чародей Кордвин развел руками. Навряд ли многое, от трижды величайший. Тебе известны пределы наших сил, и ты первый узнаешь то, что узнают ордена. Кристаллов, позволяющих нам творить волшбу, пока немного, но мы пустили в дело их все. И есть новые сведения о том, что мы здесь увидели? — В некотором роде повелитель. Кордвейн, вопреки обыкновению, не склонился, а твердо взглянул в глаза императору. Она призвала сильнейшие сущности из иных миров, богов, великих духов, оттуда, куда в свое время ордена отправляли экспедиции. То самое вторжение диких, о котором мы говорили. Она готова к войне. Но Август, Доминус, теперь ясно, что она готовилась к ней задолго до того, как ты повернул на север легионы. «То есть мои солдаты все-таки оказались лицом к лицу с сильнейшей магией? А вы, чародеи Корвуса, почти беспомощны». «Не совсем так, трижды величайший», — почтительно возразил Двейн. «Мы начали творить кристаллы, и с каждым днем, да что там днем, часом, они становятся все лучше и лучше. Маги не окажутся почти беспомощны, повелитель, как раз напротив». Да, мы не сможем плести чары так же свободно, как раньше. Да, кристаллы наши пока еще не достигли совершенства, подвержены быстрому распаду. Однако они способны преобразовывать дикую силу. Вся стихийная магия и огонь, и лед, и молнии — все они нам подвластны. Другое дело, что ведьма все равно очень могущественна. Однако, повелитель, теперь сомнений нет — Ведьма задумала это очень давно, смещение потоков магии — ее работа. Неплохой план, признаю, лишить магов их сил и именно в этот момент ударить. — То есть мы можем сражаться, Кордвейн? Мы правильно тебя поняли? — Повелитель понял меня совершенно правильно. И хочу подчеркнуть вновь решение трижды величайшего Августа Доминуса «двинуть все силы на север» был абсолютно правильным. Мы не можем сидеть и ждать, пока кристаллы будут доведены до полной готовности, потому что удавшейся ведьме один раз может удастся и другой, да еще то самое вторжение. Мы не знаем пока, с какой быстротой и до каких степеней ведьма способна накапливать эти силы, но ясно, что тварей нужно давить, пока они не размножились и не захватили весь север. «Даже я боюсь делать прогнозы, до чего это может дойти. Поэтому, повелитель, легионам придется принять на себя главный удар». Зато Кордвейн многозначительно поднял палец. «Даже понеся потери, но справившись с ведьмой, мы окажемся единственными в Оролоре, кому доступна магия. Единственными Август доминус. Командиры легионов переглянулись. «Да-да, единственными», — повторил свободный маг. «Ни варварские королевства Восточного берега, ни южные султанаты, ни империя Шипсут ничего не смогут нам противопоставить. И мы явимся не как завоеватели, но как спасители мира». «Сперва надо одолеть ведьму», — сварливо сказал император. «Выиграть битву, иначе она захватит весь Араллор» что, несомненно, является ее истинными намерениями», — подхватил Кордвейн. «Намерения намерениями», — по-прежнему раздраженно бросил Цезарь. «А вот что это такое?» Он жестом указал на потолок походного шатра. Сквозь тонкую ткань просвечивали переливчатые ленты, текущей в небесах силы. «Мы пока не ведаем, для чего это ей», — потупился Кордвейн. Возможно, побочный эффект, слив лишней силы, но мы выясним. Мы услышали, чародей. Пора решать, что будем делать. Всем известно, что меч, не подкрепленный магией, — лишь полмеча. А вот маги наши оказались в зависимости от кристаллов, а против нас стоят сущности, которые...» — Цезарь остро взглянул на кора не нуждаются в заклятиях, чтобы творить волшбу, если мне не изменяет память. Для них ни сдвигов потоков, ни зрои и непригодной магии нет, она вся пригодна. Что вы предлагаете, ордена? Свободный чародей! — Я предлагаю, — медленно сказал Кордвейн, — действовать в двух направлениях. Я недавно получил сведения, провел расчеты величайший, мы можем использовать кристаллы по-другому. Если пропускать сквозь них достаточно мощный поток силы, неважно, сырой или нет, и фокусировать ее в самом чародее внутри его астрального тела, то он многократно усилит сам себя. Мы планируем провести эксперимент на добровольца в ближайшие часы. — А другое направление? — Другое? Да простит меня трижды величайший, — свободный чародей отвесил глубокий поклон. — Но это касается вас, повелитель. Мы сможем атаковать, если наш эксперимент увенчается успехом. Но чтобы сдерживать эти сущности, мы... Нам... нам, возможно, потребуются императорские негаторы магии. Все умолкли. Молчал и Цезарь, и никто не знал, крикнет ли он в следующий миг «Вон!» Или скажет «Что ж, ради Корвуса орден дракона готов поделиться тайной!» «Выйдите все!» — наконец устало произнес Цельс. Фабию Веспе не спалось. В комнатке, в уюте, наведенном стараниями Куртии и Вигды, догорала жаровня. Меньшая луна заглядывала в окно. Все тихо, все мирно, все обычно. Только рядом с луной вьется в небе золотая широкая лента. Вчерашней ночью сила вздрогнула и сместилась еще раз, делая все прежние расчеты недействительными. Магистральные потоки переполнились силой, сделавшись видимыми. Такого ни одна летопись не упоминала. Никто не знал, что случилось, а связаться с кем-либо из знакомцев было попросту невозможно. Они с Куртией провели полночи, гадая, что это может быть, как теперь вести работу и жив ли Цезарь. И день после этого, конечно же, пошел на смарку. Правда, к вечеру Корнелий Тот самый ветеран-претарианец, ведавший доставкой в лабораторию продуктов и всего потребного, сообщил, что и войска, и цезарь в целости и сохранности, о чем Девконстантию и прочие важные города сообщено почтовыми голубями. Но там, на севере, произошел некий катаклизм, природа которого пока оставалась неясной. Опять катаклизм. Неужто и впрямь настают последние времена, как о том судачат на рынках нищие, да в храмах местных богов, монахи? Квинт ворочался, ворочался, слушая ровное дыхание Куртии, потом все-таки тихонько встал и прошел в лабораторию. Им удалось сделать три работающих кристалла, правда, не такие аккуратные, как у ведьмы, мутноватые, кривобокие, не особенно сильные. Но последний все-таки работал неплохо. Что ж, трех штук должно хватить для волжбы. Он должен, он обязан выяснить, что случилось. Может, даже получится связаться с Цезарем. Старый властитель наверняка и на этот случай имел какой-нибудь сигнальный амулет. Надо только его нащупать». Но в эту ночь боги явно отвернулись от веспы. Заклятия работали, если пропускать силу через кристалл, а потом вновь ее концентрировать. Заклятия поиска указывали на север, как на источник нового возмущения. Наполненность потоков превышала все мысленные пороги. Но и только. Квинт взмок, несколько раз просил проснувшиеся Вигду принести ему вина из погреба, Но потом, измучившись, свернул свою работу. Нужно было отдохнуть хоть пару часов. Небо над лесом начинало уже понемногу светлеть. И тут, за окном, словно полыхнула тихая зарница Веспа, не ожидая ничего хорошего, выглянул. Посреди двора стояла и озиралась незнакомая ему молодая женщина с длинными светлыми волосами. Вигда метнулась к двери, держа на готове короткий меч. Из спальни появилась Куртия, вполне одетая, с парой ножей в пальцах. Дверь скрипнула. Пришелица, усмехаясь, перекатывала в ладонях призрачный, плюющийся синими искрами огняшар. «Куртия, стой!» — Веспа подскочил к ней, загородил плечом. «Вигда, пропусти! Ты тут ничего не сделаешь!» — Вот и умница! — кивнула незнакомка, проходя внутрь. Она словно бы ничего не боялась. — Лучше не дергайтесь, а то только зря погибнете. И тут Веспа ее узнал. Из Ордена Змеи, одна из приближенных к руководству молодых чародеек, из тех, кого Серторий Красс со вздохом называл «из молодых до ранних». Только ее имя Квинт забыл напрочь. — Волжба твоя на всю Сильванию гремит, — заметила змея. — А я просто мимо проходила. Дай, думаю, загляну. Узнаю, кто тут колдует, когда больше ни у кого не получается. Смотрю, и лицо знакомое. «Сова — Сова! Квинт обреченно кивнул и назвался. — А ты кто, гостья незванная? Куртия подняла бровь. Чародейка ее словно не заметила. Повернулась к Квинту. Звалась я некогда Сальвия-младшая Альта, состояла в Ордене Змеи. А теперь даже и не знаю, как зовусь и где состою. Подумать надо. Она метнула огнешар в открытое окно, как ненужную вещь. На дорожке, огибающем дом, вспухла огненная полусфера. «Ну так расскажи, Фабий Веспа, как так у тебя волшба-то получается? Никто не может, а ты можешь». — И дом покажи. Занятный дом. Она заглянула в лабораторию, где на подставках еще мерцали три работающих кристалла. — А вы двое несите нам фруктов, вина нагретого сыра. — Чего встали, ну? Или вам пятки поджарить? Я могу. Она хрипло рассмеялась, и Фабий напрягся. Смех был безумный. Лучше пока не возражать. Витар Лаэда очнулся на лесной опушке. Ага, сработало, он почти дома. Заклятие возврата, фамильная ценность рода Лаэда, такая же, как золотые подвески для богачей или древние свитки для ученых и книжников, не подвело и на этот раз. Вот знакомая дорога, вот и застава. Совсем недавно они проходили через нее вместе с Далией, И он, Витар, успокаивал подругу, не зная, что скоро придется вновь тронуться в путь. Теперь же первым делом надлежало явиться к мессиру Игнациусу. Да, вид у Витара сейчас, что называется, не куртуазный, и встречные чародейки, особенно исцелительницы Парфюмерш, будут воротить носы. Но разве боевому магу к этому привыкать? Для него прежде всего дело — А дело это, как и предполагал Мессир, оказалось непростым и отлагательств нетерпящим. Казалось бы, заказ закрыт, ведь все, что требовал Архимаг, Витар исполнил. Однако сам Витар этого не ощущал. Оролор оставлен на краю катастрофы, и такой, которая неизбежно выплеснется в окрестности. Войны такого масштаба случались крайне редко. По крайней мере, сходу Витар мог бы припомнить лишь печально известную войну ангелов, но это грезило превзойти даже ее. Эхо пойдет гулять по всей округе, переменятся тропы, возникнут новые ловушки, и новые опасные твари родятся там, где магия нарушит свой ход. — Верно рассуждаешь, дорогой друг, — неслышно вздохнул Архимаг. Не сочти за труд, зайди ко мне как можно скорее. Дело, похоже, и впрямь не терпит отлагательств, но я должен знать все детали. Миссир сейчас же буду. Дом подождет, дом подождет снова. Такая уж работа у боевого мага по найму. Конец